Глава третья. Рудей. Большими шагами я мерил покои, выделенные мне правителем закатных земель, Заурии. Джаз пошла навестить Лейса, и, признаться, я был этому очень рад. Разговор предстоял не из легких, да и рано еще вмешивать ее в наши дрязги. Я хотел постепенно посвятить Рыжулю в проблемы, чтобы не сбежала от меня. Кажется, теперь это было для меня не менее важным, нежели разобраться в странностях, что происходили вокруг, и выполнить испытания. Теперь это уже стало делом принципа, а не только вопросом жизни и смерти. Да уж, как хорошо быть обыкновенным землевладельцем, пусть даже богатым, пусть тем, у кого есть права на трон. Но далеким, очень далеким от всех этих государственных дел не претендующим на императорство, которое оказалось то еще головной болью. И если бы мне сразу сказали, что все случится вот так, я... А, собственно, что я мог сделать? Отказаться от трона добровольно? А так можно было? И если бы я сразу отрекся от своих прав, я никогда не встретил бы джаз. Почему-то эта мысль окупила для меня все. Опасное путешествие и новые проблемы, о которых я и не подозревал. Единый. Она и правда моя женщина. И как мне жениться на водительнице из задницы безродой и племени? Стоп. Как это от мысли о проблемах государственных я вдруг перескочил к личным проблемам и перешел к желанию жениться? Да уж, Единый. Ты умеешь удивить. И Я услышал шорох и даже не успел испугаться. «Зен! Ру, дорогой!» Она, наконец, обняла меня. Ну, по-сестрински, конечно, и даже всплакнула. «Как я соскучилась! Как скучала по всем вам столько лет!» Да, признаться, лет миновало немало, даже по нашим меркам. У нас в Ализии десяток лет был, как у Джаз на земле, пара-тройка. Это если сравнивать возраст местных жителей. Росли мы быстро, и наш 16-летний подросток по уровню был таким же, как и земной. Но потом, лет после 18, взросление и старение слегка замедлялись. Земная девушка 20 лет, и наша 30 летняя выглядели одинаково. Сейчас Зиндине по нашим годам стукнуло около 45, а по земным не больше 28. Она вышла замуж около 20 лет назад, и с тех пор мы не встречались. Давненько же мы общались. «Зен, неужели все настолько плохо?» «Ты же знаешь, после смерти бабушки все переговоры были остановлены. а Люди, которые хотели мира между нашими народами, многие из них погибли, пропали. Я бы не сказал, что для меня это стало большой новостью, но я был уверен, что тех, кто пытался заключить мирное соглашение, истребляли именно закатные. Но из слов Зиндины становилось понятно, что это не так. Вернее, не совсем так. Погоди. Погибали и пропадали наши люди, так ведь? Ваши и наши тоже рут с обеих сторон. Только бабушке не стало, началось вот это вот безумие. Все, чего она достигла за долгие годы, просто полетело в пропасть. Я понял, что хотел сказать сестра. Но в чем причина? Неужели вам не нужен этот мир? «А вам?» Я помню слова бабушки, она всегда повторяла, что худой мир лучше доброй ссоры. «И я надеялась, что смогу помочь, но... О, ваши манки, жрецы!» Она сказала это так, словно никогда и не была лезянкой. «Наши?» — машинально уточнил я, делая на этом акцент. «Теперь я королева Заури Рут, Я счастлива тут. Я здесь добровольная» и очень довольна своим положением. «Я здесь, дома!» Она сделала акцент на последних словах, подчеркивая их значимость, и я опять не кивнул. Почему-то вспомнилась, как бабушка однажды сказала. «Дом — это место, где ты счастлив». Сейчас рядом с кузиной воспоминания о былом приходили все чаще, будто хотели мне что-то сказать, намекнуть, помочь. Между тем... Зиндина выпрямилась, сверкнула глазами и мысль закончила очень четко, не оставляя простора для многоточия. «Конечно, я буду говорить ваше, обо всем, что касается Ализии. Извини, но за годы тут я, конечно, отвыкла. И, признаться честно, столько раз я была в ярости». «В ярости?» «Ты слышал все, что сказал Асан, мой супруг и король?» Попытки связаться с правящим домом провалились. Нам просто не давали проникнуть за магический щит, возникший на границе. Магический щит. Это для меня также не было новостью, но я хранил твердую уверенность, что щит существует лишь для защиты. Он не пропускает вражеские атаки, ограждает нас от опасных природных бедствий из закатных земель и хищников. Получалось, что я вообще не имел ни малейшего представления о том, что творится на нашей границе. Если щит срывал и мирные переговоры, то у меня возникала масса вопросов. Но кто его поставил, и как мы его преодолели? Я ведь здесь. Мы пролетели через границу легко, без малейших помех. И не знаю, кто установил щит. Думала, ты мне объяснишь. А как вы его преодолели, ты летишь на золотом драконе, читающем мысли в твоей голове, и спрашиваешь. Лисидор. Так вот оно, мое секретное оружие. Да уж, получается, если бы не он, мы не смогли бы попасть сюда, в закатные земли? Интересно, сколько еще новостей мне предстоит услышать тут? Вы бы смогли проникнуть не так далеко даже на драконе, Рут. Дальше на вас напали бы броги. Просто мы заранее рассчитали, когда вы появитесь, исходя из шпионской информации о том, когда вы отбыли из твоих владений и очень вовремя вас встретили. Я усмехнулся и покачал головы. Да уж, встретили так встретили. Джаз чуть голос не сорвала от страха. Боюсь, она не скоро забудет такую радушную встречу. Кто такие броги? Местное племя? Если бы. Броги — это войны магов, главная задача которых — не пускать элизианцев вглубь страны. Я снова оказался словно в тупике. Она ведь сама говорила, что варвары были готовы к переговорам. Но разве твой супруг, разве Асан, не хотел мира? Хотел и хочет, но, увы, сейчас ему приходится противостоять коалиции магов, которая выступает за войну с Ализией. Ну, или, по крайней мере, за такое вот противостояние. Подожди, но сейчас мы здесь, и что на это ответит ваша коалиция? Поживем-увидим, вот что мы скажем. Ваши маги постоянно атакуют нашу державу, и то, что вы и ваше величество посетили нас, еще ничего не означает. Я оглянулся, чтобы увидеть, как в комнату вошел Асан в сопровождении очень высокого и молодого мужчины. Худощавый, темноволосый, он очень выделялся на фоне мускулистых и плечистых местных воинов. А рядом с Асаном и вовсе выглядел жердью. Впечатление усиливал длинный темный кафтан, подпоясанный золотистым кушаком. «Я взял на себя смелость пригласить на наш разговор верховного мага Тассадина», — произнес муж Зиндины. «Именно его воины не раз отражали атаку ваших магических орденов и выставили против них свой щит». «Вы хотите сказать, что ничего об этом не знали?» Тассадин вскинул густые брови и провел рукой по воздуху, словно разводил туман ладонью. «Хм, и правда не знали», — произнес он с изрядной таликой удивления. А я вдруг вспомнил, что некоторые местные маги способны определять, правду ли говорят окружающие. Признаться, в другой ситуации я бы возмутился. Выглядело бесцеремонно. Стоило бы спросить у меня разрешения для приличия. Но сейчас я был только рад, что мои слова подтвердились. Хотя, если разобраться, ничего хорошего в том, что я не знал столь важных вещей, не было. Тассадин чуть приблизился и посмотрел с прищуром. Его темные глаза сверкнули, как куски драгоценного минерала. И я не понимаю, как так вышло, что вы совершенно не в курсе. Разве ваш магический орден не отчитывается перед императором? Хороший вопрос, учитывая, что я пока еще не император. Нет, я был в курсе, что бабушка всегда вызывала главу ордена. Но не столько для отчета, сколько для координации действий. Император Вализии не руководил магами, но решения принимались совместно, правителем и орденом. Всегда, насколько я себя помнил. И я был уверен, что маги действуют так, как еще бабушка им велела. И единый, почему я так думал? Какого земного хрена я даже не предположил, что со смертью бабушки что-то разладится. Я ведь даже не вдавался в подробности, чем сейчас занимается орден. Даже не поинтересовался. Да и с верховным магом Ализии не виделся со времен похорон бабушки. Впрочем, оно и понятно. В то время я не был претендентом на престол. Были другие. Был следующий император, мой дядя. Его больше заботило то, сколь пышно ализианцы празднуют Седмицу. Его занимала не государственная работа, а государственный отдых, если можно так выразиться. Да и его сынок, правивший после, также в основном предавался удовольствиям вместе со своей свитой. Поэтому-то я особенно и не любил гостить в столице. Мои земли были куда более желанны и спокойны. Почему только я решил, что правление двух этих ущербных никак не отразилось на целостности и величии государства? Похоже, правы те, кто посчитал меня не самым лучшим кандидатом на трон. новый я император, если не задумывался о столь важных вещах. Бросил все на откуп корну Корнуэлу, надеясь, что он все контролирует. Что же, будущий император Ализии, Никодий и Летучих земель, вам есть что сказать по этому вопросу? Увы, я честно не знал, что ответить. Тассадин? Повел плечом и резюмировал. «Значит, вам следует разобраться для начала, что у вас там происходит, навести порядок у себя дома». Вот тут я был с ним полностью согласен. «Мне стоило разобраться сначала в собственном огороде», — так говорила бабушка. «И вообще». Сейчас мне в голову пришла простая и очевидная мысль. Не разобравшись ни в чем, я бросился в эту кругосветку, полагая, что иначе стать императором для меня невозможно. Так ли оно было на самом деле? И что сейчас происходит в Ализии в мое отсутствие? Не окажется ли так, что, вернувшись, я обнаружу, что император стране уже не так сильно и нужен? «Да-да, ваше будущее императорское высочество». «Вопросов слишком много, и нужно сначала найти на них ответы, а затем уже приезжать к нам, дабы заключить некий пакт. В данный момент я не вижу причин это сделать». Тассадин не церемонился, но зато говорил искренне. Я это видел, хотя не имел подобной магии. «Мы можем договориться предварительно», возразил Асан, и теперь я действительно понимал, что он на стороне мира. Впрочем, Тассадин тоже не походил на того, кто жаждет войны. Скорее на того, кто не может сходу довериться соседям, которые ни раз и не два вероломно нападали на границы его государства. И это выглядело вполне справедливо. Хотя я и был от этого не в восторге. Новости следовало обдумать, и я не мог решить, рассказать обо всем джаз или нет, когда судьба решила за меня. «Вы тут все еще совещаетесь?» Рыжуля появилась на пороге и стало ясно, скрыть от нее происходящее уже не получится. И явно она уже что-то слышала от Лейса. Дракон был удивительно мудрым созданием и обладал массой невероятных талантов. Жаль, что я так поздно это осознал. Джаз, я... Ты можешь пока поговорить с Асаном, Рут, а я поведаю твоей воительнице то, что мы рассказали тебе пока Асан и его унылый маг рассказывали мне о том, как из-за противостояния с Ализией раскололась их магическая коалиция и кто натаскивает брогов. Зиндина поделилась с моей спутницей всем, что недавно поведала мне. Джа слушала внимательно, задумчиво поглядывая на меня. Через некоторое время обе дамы присоединились к нам. «Рут», — обратилась ко мне рыжая воительница, — маги не давали Корнуэлу нам помогать так они сделали все чтобы мы не добрались сюда так и я кивал хотя меня дико бесила это ее снисходительное так не понимаю чему тут удивляться резюмировала она и ясно что они хотят своего императора она словно америку открыла это земное выражение мне было хорошо знакомо понятно что дело тут нечисто меня хотят убрать с дороги Мы это уже обсуждали с рыжулией и Корноэлом. Главный вопрос, на кого меня так жаждут заменить, если менять не на кого. «Я думаю, они хотят своего императора-мага», — добавила Джесс, многозначительно приподняв бровь и поджав губки. А я почему-то в этот момент подумал не о троне, не о наследственных правах и не о том, кто может подвинуть меня в этой гонке. И я подумал о том, какой у нее чертовски сладкий ротик, и как мне хотелось бы ее поцеловать. Единый меня раздери. Следующая мысль оказалась не менее неуместной. Какая же она умница! И я бы согласилась, задумчиво произнесла Зиндина. Но нельзя просто так занять трон Ализия. Нужно иметь голубую кровь. На моей родине... «Невозможно стать правителем, если ты не родственник императора». «Зришь в корень, сестрица», — ответил я, но Джасинда не унималась. «А почему вы решили, что умага не может быть голубой крови?» «Вот это поворот». Мы с Зиндиной переглянулись, а ответил Асан. «Хорошая догадка». «Хорошая?» «Погоди, любимый». «Но ты же знаешь, что у нас в Ализии кровь императора уже многие столетия не смешивалась с магической. Это невозможно?» Опять влезла рыжая. «Возможно, но...» Начала было говорить сестра, но муж ее перебил. «И если возможно, то исключать подобное было бы неправильно, не так ли, мой друг?» Зендина мотнула головой, посмотрела на меня и озвучила то, что и я сам собирался сказать. Несколько тысячелетий назад... Было принято решение не смешивать кровь императоров с кровью чародеев по той простой причине, что у нашей династии очень мощная и специфическая магия. Плюс мы не можем воздействовать друг на друга. И есть всякие другие особенности. Было опасение, что при смешении крови настоящих чародеев и правящей династии может получиться неуправляемая и какая-то особенная магия. Поэтому, ну, во-первых... «Одно дело — решение, а другое — любовь». Не почудилась или Джаз покосилась на меня с каким-то намеком. Рыжуля усмехнулась и добавила, «А во-вторых, любое правило может кто-то и обойти. Вы так зациклились на каких-то условностях, договоренностях. Все это лишь воздушные стены для, ну, например, страстно влюбленного родственника императора и какой-нибудь симпатичной чародейки. А почему нет?» И почему они должны отказывать себе в счастье сойтись и стать родителями, особенно если все ваши правила основаны на предположении, что получится нечто ужасное. А вот они убедили себя, что все случится наоборот. Но об этом бы узнали. Поднялся бы скандал! возразила Зиндина. Джаз опять усмехнулась. Рут и Корнуэл уверяли меня, что всех до единого родственников императора не знают даже сами родственники императора. К слову, Почему вы исключаете тот вариант, что кто-то мог и вовсе не знать о родстве с правящим кланом и жениться на магичке, как ему казалось, вполне законно? Судя по некоторым рассказам самого Рудея, далеко не все голубокровные страдали воздержанием и ценили верность своему браку. Случайные связи не исключены. То есть император или его родственник с кем-то, эм, случайно связался, но этот кто-то ни слухом, ни духом? вновь возразила Зиндина. «Я одна тут читала земные сказки про то, как короли, императоры и прочие управленцы переодеваются в простолюдинов и выходят в народ». Развела руками Джаз. «Ну, глупо полагать, что каждый подданный знал в лицо всю династию правителей». «Почему это?» Зиндина не оставляла попыток отмести идею Джаз. Она и явно очень не нравилась. «Хрустальные шары есть в каждом доме. Войти в общую магическую сеть и посмотреть, как выглядят император и его ближайшие родственники. Тоже мне проблема». А вот тут уже я вынужден был ей возразить. Только не для тех времен, когда еще не было магических шаров. Джаз кивнула, а я невольно ей улыбнулся. «Она права». Асан показал Джаз большой палец в знак восхищения. «Тут есть масса вариантов, и все они вполне возможны». Да уж, мне было о чем поразмыслить. И я, кажется, откусил больше, чем в силах сейчас проглотить. Продолжать кругосветку в свете этих новостей выглядело абсолютно неправильным. Но я никак не мог отыграть все назад. Увы, если уж начал, придется идти до конца. Я не мог вернуться в Ализию, тем более, если кто-то жаждал сбросить меня с трона. Это сразу же будет представлено как провал испытания и моя несостоятельность как правителя. Заговорщики добьются своего, и кто знает, чем это для всех нас закончится. Учитывая то, что я здесь уже выяснил, и то, что мне еще предстояло, видимо, узнать, зато у меня было время подумать. Время, пока мы с Джаз, оседлав золотого дракона, будем огибать мою родную планету. Хорошо бы подать какой-то знак Корнуэлу хотя бы предупредить его, чтобы не очень-то доверял товарищам по ордену. Тут слово взял Тассадин, словно прочитал мои мысли. «Я могу помочь вам связаться с вашим другом и наставником Корнуэлом. Мы с ним...» Он усмехнулся. «Какое-то время назад были знакомы и даже...» Возможно, он рассказывал о наших стычках, когда мы оба учились в Академии магии высшего порядка. «И если вы ему доверяете...» Доверял ли я корни? Интересный вопрос, на который сам же Тассадин и ответил. Лично у меня нет оснований не доверять вашему магу и подозревать, что он может участвовать в заговоре против правящей династии Ализии. Да, и вот еще что. Тассадин вдруг резко встал, сделал несколько пасов руками, словно ограждая себя и меня от внешнего мира, потом резко приблизился, протянув сухощавую руку. Я увидела на его ладони какой-то синеватый камушек на самой обычной веревке. Он слегка мерцал розоватым. Держите. Будем считать, я поверил вам. И думаю, что у нас одна цель. Я не хочу войны в наших землях. И хочу, чтобы в Ализии правил достойный. Страшно представить, что случится на планете, если к власти придет тот, кто разжигает междоусобицы на границе. Так что, император Рудей. Я дарю вам этот амулет. Он поможет в такую минуту, когда уже ничего не сможет вам помочь. Еще пара взмахов руками, и словно ничего не было. Только джаз смотрела странно, и я чувствовал небольшую тяжесть. На моей шее висел подарок мага.